5, от правителя веяло холодом, и дело было вовсе не в магии, не в какой-то особой ауре, а в выражении его лица, в льдинках, которые, казалось, навечно поселились в надменных голубых глазах. Выглядел он впечатляюще. По человеческим меркам ему можно было дать лет 50. Но я, к этому моменту, уже знающая, что драконы живут гораздо дольше людей, понимала, что правитель, вероятно, значительно старше. Его светлые волосы доходили до плеч, голову охватывал серебряный венец. Массивная квадратная челюсть пряталась в короткой, но густой бороде. На плечи правителя была накинута длинная, обитая дымчатым мехом мантия синего цвета. На ногах – высокие сапоги. Я невольно так сосредоточилась на нем, что на престола наследника, а по совместительству виновника нашего сбора, обратила внимание далеко не сразу. Лишь когда они приблизились, я посмотрела на Эйдена, и... Первая ассоциация, которая пришла на ум, была не слишком приятной. Когда-то давно, еще учась в школе, я влюбилась в парня из параллельного класса. Тогда он считался эдакой звездой, эталоном красоты. Вдобавок ко всему, играл в собственной музыкальной группе. Моя влюбленность продлилась ровно до того момента, как я поняла, что он собой представляет на самом деле. Эгоистичный и самовлюбленный. Он беззастенчиво пользовался своим обаянием, купался во всеобщем обожании и оставлял за собой шлейф разбитых девичьих сердец. Ему нравилось, что девушки сами вешались ему на шею, не давали прохода и были готовы на все, лишь бы только добиться его внимания. Когда одним из разбитых сердец оказалась моя собственная, я и перестала доверять внешней красоте, начав ценить в мужчинах внутренние качества. Это был урок которые я запомнила надолго. Так вот, внешне Эйден чем-то походил на мою неудавшуюся первую любовь. Наверное, именно поэтому с первого взгляда он вызвал во мне неприятное, хотя я и понимала, что это просто мое личное предубеждение. Вместе с правителем, встав рядом с Шайреном, Эйден скользнул по девушкам любопытным взглядом. Да, пожалуй, именно любопытным. В его глазах сквозил неподдельный интерес — в который постепенно добавлялись оттенки других чувств. «А не так все плохо!» — негромко проговорил он, обращаясь к самому себе. «Эйден!» — резко присек его отец. наследник тут же опомнился, повел плечами, точно сбрасывая невидимый груз, и, обаятельно улыбнувшись, произнес. «Рад видеть вас, прелестные леди!» Он слегка склонил голову в знак приветствия, и половина невест присела в реверансе. Замешкались четверо, включая меня, И как только я это поняла, пришлось тоже подогнуть ноги в попытке изобразить хотя бы что-то отдаленно похожее на поклон. И почему Дрейк не удосужился объяснить, как правильно расшаркиваться перед венценосными особами? Как только я об этом подумала, Дрейк, по-видимому, осознал свою оплошность и поспешил по очереди представить девушек. Первой стала Пантера, которая оказалась родом из Лотары. «Кьяра». Назвал ее имя Дрейк, и она вновь присела в реверансе, потупив взгляд. Забавно, но мне сразу вспомнился любимый с детства мультфильм «Король лев». Кажется, так звали львицу во второй части истории. Пока я мысленно пополняла ряды сказочных персонажей, очередь дошла до меня. При звуках своего имени пришлось снова подгибать колени и благопристойно склонять голову, про себя поминая местные традиции добрым словом. Ничего не имела против монархии, но поклонам предпочла бы рукопожатие, особенно в отношении драконов, которым спесь и самомнение не занимать. Дарья тем временем перешел Дрейк Мальвине, так же, как и Эльвира, прибыла из закрытого мира. Кажется, в этот момент занервничали если не все, то очень многие. Повисшая пауза была крайне выразительной, и я, из-под лобья, покосившись на соотечественницу, увидела вполне ожидаемую картину. Упражняться в приседаниях она и не подумала. Более того, сложила руки на груди, с враждебностью возрилась на престола наследника и явно с трудом сдерживала желание высказать все, что думает о происходящем в целом и о нем в частности. «Дарья», — напряженно произнес Дрейк. «Мы разве здесь собрались пятые точки качать?» Изобразив искреннее удивление, спросила она. «Не забывай, кто перед тобой стоит» побледнев, предупредил Дрейк. «Соблюдай приличия!» «А откуда мне знать о ваших приличиях?» Посмотрев на него, снова изобразило удивление Мальвина. «Все, что ты сказал, я выполнила. О приседаниях речи не шло». Дрейк покраснел и побледнел снова. Удивительно, как сыгравшая на сделанные им оплошности Мальвина сумела вывести его из себя. «За Дрейка я не боялась, как не боялась и самого Дрейка». А вот реакция венценосных особ вызывала здравое опасение. Я даже подготовилась к тому, что сейчас правитель вызовет стражу и велит бросить бедную мальвину в темницу за дерзость. Но тут вмешался молчаливый до этого Шайрен. Пробела в образовании и воспитании заполнит учителя произнес он, глядя на брата. Девушкам из закрытого мира простительно незнание о наших традиций, кроме того, в их стране аристократия отсутствует как класс». «Следовало объяснить им элементарные вещи, прежде чем позволить предстать перед нами», – отрезал правитель. «Даже у меня язык зачесался ответить, но усилием воли я заставила себя его прикусить. Чтобы выжить, нужно приспособиться. Стандартный закон, работающий в любых мирах. А чтобы приспособиться, следует руководствоваться разумом, а не чувствами. Негодование, пусть даже праведное, не лучший советчик». Исключительно из лучших побуждений я незаметно взяла Мальвину за руку и предупредительно сжала ее ладонь. В отличие от меня, Дарья, очевидно, чихать хотела на разум и намеревалась дать волю эмоциям, но мой жест ее отвлек. Воспользовавшись моментом, Дрейк продолжил представлять оставшихся невест. Как я и предполагала, обладательница пшеничных вьющихся волос была аристократкой по происхождению. Норин являлась уроженкой Агавийского королевства, что мне, в общем-то, ни о чем не говорило. Зато было приятно узнать, что среди магов существует такой знакомый титул, как герцог, обладатель которого затесался в ее предках. Дафна и Мелли были родом Истриальской империи. И вот это название уже было мне известно. Именно с этой империей граничили земли клана Райхар. Диара. Последней была представлена рыжеволосая девушка. Как вам уже доложили, на нее указала тень. Показалось, что после последней фразы Шайрен, за которым я незаметно следила, хотел что-то сказать, но все же промолчал. Далее правитель произнес несколько фраз о том, насколько важен этот отбор для его клана и какая честь оказана всем девушкам. В его интонациях не присутствовало ни намека на дружелюбие или хотя бы приветливость, сплошной надменный холод, действующий крайне угнетающе все слушали молча. Даже Мальвина не стала перебивать, хотя уверена, ей этого хотелось. Учитывая ее прямолинейность и взрывной характер, я бы не удивилась, решая она испытать удачу еще раз. Но, к счастью, какой-никакой здравый смысл и чувство самосохранения под влиянием давящей энергетики правителя в ней пробудились. Когда главный дракон нас покинул, атмосфера оставалась по-прежнему напряженной, причем сложилось ощущение, постепенно переросшее в стойкое убеждение, что сковывает девушек вовсе не присутствие престола наследника, а стоящий рядом с ним куратор отбора, чья энергетика, как по мне, превосходила даже правителя. Его присутствие я ощущала буквально физически, словно тысячи мелких иголок касались кожи, хотя он на меня и не смотрел. «Признаться, я приятно удивлен», нарушил Эйден возникшую после ухода его отца паузу. «Мой дядя», он бросил на на короткий взгляд, Выражал опасения, что невесты могут оказаться совсем не такими, как «мне бы хотелось», но вы, леди, просто прекрасны. Наш правитель, как и ваш куратор, те еще любители нагнать страх, но поверьте, в этом замке вы можете чувствовать себя как дома. И я понимаю, что для всех вас участие в отборе стало сюрпризом, а некоторые, попав в другой мир, и вовсе оказались дезориентированы». «Честно говоря, окажись я на вашем месте», – ослепительно улыбнувшись, он подмигнул. «Сам не знаю, как бы себя повел, но надеюсь, что, познакомившись ближе, мы найдем общий язык». Красиво говорить престола наследник умел, это факт, и обаяние расточал такое, что я поражалась, как несколько особо впечатлительных девушек не растеклись служиться у его ног». Судя по приглушенным вздохам и восторженным немного глуповатым улыбкам, они были от этого недалеки. Две русоволоски, Дафна и Мелли, могли смело рисовать транспаранты и пополнять клуб эйденовских фанаток, коих, я была уверена, у него имелось немало. Тоже относилась и к диаре, которая буквально светилась от счастья, соперничая с заливающими зал лучами заходящего солнца. Неприятно, но для меня сходство престола наследника с предметом той самой первой любви усилилось. Он был обаятелен, вежлив и обходителен, но за всем этим угадывались потаенное самолюбование, желание вызывать восторг. Конечно, я могла ошибаться, но как бы то ни было, вывод был сделан. Как и ожидалось, крошечная вероятность, что потенциальный муж придется мне по душе, не оправдалась. Несмотря на это, когда он начал поочередно вступать в короткий диалог с каждой девушкой и дошел до меня, на его вежливость я отвечала такой же вежливостью. Мне был сделан комплимент относительно янтарных глаз и шелковистых шоколадных волос, на что я, в свою очередь, мельком взглянув на Шайрена, исполнила данное куратору обещание. «Мне уже выпала возможность видеть вас в облике дракона», — сообщила я. Положа руку на сердце, — Такого очаровательного летающего ящера мне встречать не доводилось. «Вообще никакого не доводилось», — уточнила я мысленно. Мои слова можно было воспринять двояко, на легкого оттенка сарказма Эйден то ли не уловил, то ли сделал вид, что не заметил. Его короткое общение с остальными девушками не принесло ничего необычного. Разве что я заподозрила еще одну невесту в том, что она не в восторге от перспективы стать женой дракона. Норин держалась как истинная аристократка, но холодка в ее голосе не услышал бы разве что только глухой. Особенно это выделялось на фоне Диары, которая вообще лишилась дара речи и выдавила из себя лишь пару невнятных отрывистых фраз. Наше знакомство с престолонаследником завершилось его кратким рассказом о себе, максимально кратким, что удивительно при его явных склонностях к нарциссизму. Как выяснилось, он обожал гонки в которых принимал участие каждый сезон. Насколько я поняла, гонки устраивались среди драконов, и соревновались они не где-нибудь, а прямо в небе, преодолевая при этом различные созданные магией препятствия. Затем нам зачем-то сообщили о любви к черничным пирожным и неприятии замкнутого пространства. Наверное, этим Эйден хотел вызвать доверие и расположить к себе. После он откланялся и, сообщив, что вскоре мы снова увидимся, избавил нас от своего лучезарного общества. На горы опустилась звонкая зимняя ночь, украсившая небеса узорами созвездий и выползшая из дневной спячки луной. На открытой террасе гулял ветер, приносящий редкие крупинки снега, сорванные с верхушек гор. Двое драконов стояли облокотившись о мраморные перила и вели диалог, хотя, возможно, правильнее сказать «монолог» поскольку один из них с мрачным спокойствием внимал стенанием другого. Все, чего хотелось Шарену, выслушивающему комментарии об участницах отбора, это отвесить Эйдону хорошую оплеуху, чтобы тот, наконец, замолчал. Он пришел сюда, надеясь побыть в одиночестве и обдумать некоторые из занимающих его вопросов, но настырный племянник это уединение нарушил. «Я требую, чтобы на первом же испытании вы избавились от четверых». Слетело с губ престола наследника очередное восклицание. После он ненадолго замолчал и, чуть умерев пыл, продолжил. «Ладно, хотя бы троих. Вы ведь не можете всерьез полагать, что я женюсь на прислуге, бледной молли или что еще хуже, этом ходячем синеволосом кошмаре». В тоне Эйдена вновь прорезались крайне возмущенные, практически истерические нотки. «Нет, вы видели эти уши? Да гномы и те красивее!» «Желаешь, чтобы Дарью заменила гномиха?» Выразительно приподняв бровь, спросил Шайрен. «Могу устроить». «Не стоит», – поспешно пошел на попятный престола наследник. «Я просто хочу, чтобы все недостойные претендентки в ближайшее время покинули отбор. Это же сумасшествие всерьез рассматривать такие недоразумения, как супругу правителя могущественного клана!» Взгляд Шайрена заставил его резко осечься. Мне «Послышалось, дорогой племянник, или ты только что назвал меня сумасшедшим?» — вкрадчиво уточнил лорд Райхар. Эйден смешался. «Я совсем не это имел в виду. Вы не так поняли». «Скажу один раз. Повторять не стану. Так что советую запомнить». От спокойного тона дяди престола наследнику показалось, что его кровь стремительно загустела. Ты женишься на той, кто дойдет до конца отбора. Будь она хоть первой уродиной мира, хоть гномом, хоть самим прародителем. Если завтрашняя проверка выявит, что кто-то из невест имеет злой умысел против нашего клана, они покинут отбор. И если дальнейшие испытания покажут, что девушки не смогут стать тебе идеальной по магической совместимости парой, они покинут отбор. Но не раньше. И не по твоей детской прихоти. Пора повзрослеть, Эйден Рат Райхар. Ты последний, кому бы я доверил управление кланом. Но раз так сложилось, что именно тебе предначертано занять престол, я сделаю все возможное, чтобы ты стал этого достоин». Развернувшись с намерением уйти, Шайрон обернулся и напоследок бросил. «Завтра в три зайдешь ко мне» у подавленного его напором Эйдена не осталось ни малейших сомнений в том, что становиться достойным престола под руководством дяди ему совершенно не понравится. Вместо того, чтобы отправиться к себе, как изначально намеревался, Шайрен решил еще раз проинструктировать охрану, которую контролировал лично. Много лет назад он выкупил так называемый безликий отряд у одного робовладельца, когда путешествовал по землям Эйфары. Этот небольшой континент, половину территории которого составляют безжизненные пустыни, был единственным местом в догории, где по сей день процветала торговля людьми. Можно сказать, что тогда приобретение для Шайрена стало случайным, основанным на спонтанном желании избавить от рабства пятерых содержащихся в зверских условиях людей, а после о своем поступке ему пожалеть не пришлось. Пятеро безликих оказались умелыми воинами, главным достоинством которых являлась способность оставаться незамеченными. Это было древнее искусство, практикующееся лишь в эйфаре, и овладеть им могли только избранные. Используя пятую стихию, воины меняли саму ее суть, заставляя окружающих не замечать их присутствия. Даже Шайрен, которому они были безоговорочно преданы, до сих пор не мог понять, как им это удается. Они словно сливались со стенами, прятались в тоннелях и двигались бесшумно, точно скользящей по пескам пустыни змеи. Никто не знал о присутствии в замке Безликих, помимо Дрейка, в присутствии которого Шайрен их покупал. Это не раз становилось для него весомым преимуществом и позволяло находиться в курсе всего, что происходило в этих стенах. Или почти всего. В то время, когда, по словам очевидцев, тень указала на Диару, Безликих в саду не было. По указу хозяина, они внимательно следили за прибывшими во дворец девушками, поэтому подтвердить или опровергнуть факт выбора не могли. Свидетели же в один голос твердили, что своими глазами видели, как тень выползла из старого крыла и укрыла с собой дочь кукольника. Очевидцы сообщали, что всем присутствующим было явлено видение, где Диара стояла рука об руку с Эйденом. Шайрен воспользовался ментальной магией и считал мысли всех, кого допрашивал. Свидетели не лгали. Однако чем бы ни было их видение, ни к какой вымышленной тени отношения оно явно не имело. Шайрен прекрасно понимал, что сейчас, когда драконы набрали такую мощь, что снова стали потенциальной угрозой, верхушка магов решит вмешаться в этот отбор. Он даже удивился бы, не попытаясь не протолкнуть свою участницу. Сейчас первой подозреваемой стала Диара, но определенные сомнения вызывали еще несколько девушек. Что ж, завтра состоится первое испытание, и все станет на свои места. Грядущий день обещал быть малоприятным. Даша едва сдерживала негодование, гнев, возмущение и прочие малоприятные эмоции, которые точно не пришлись бы по душе стоящим перед ней ящерицам. Когда главная ящерица ушла, дышать стало легче, но совсем не намного. Пока холеный белобрысый недопринц лил им в уши сладкую патоку, в Даше боролись два равнозначных желания. Выплеснуть накопившееся раздражение и тоскливо зевнуть. В итоге первая она решила отложить на потом, а последнее использовала несколько раз. Жаль заметил и оценил, только доставала, которого к этому моменту Даша успела возненавидеть едва ли не больше, чем остальных драконов вместе взятых. Доставала, он же, Дрейк, бессил ее просто неимоверно. Даша знала, что и сама имеет характер из еще тот, но доставала определенно побил все рекорды по скверности. От него исходили одни придирки, требования и подумать только угрозы. Вот и после общего свидания, когда всех девиц под конвоем расфасовали обратно по комнатам, доставала незаметно схватил ее за руку, заставил отстать и, сверкая стальными глазищами, принялся отчитывать. Разумеется, в ответ он услышал массу неприятных, но отлично характеризующих его эпитетов, чем остался крайне недоволен. «Дарья», убавив громкость, произнес он тоном, каким с Дашей обычно разговаривали занудливые преподы. «Ты хотя бы понимаешь, что твои выходки вредят прежде всего тебе самой? Или твоих умственных способностей недостаточно, чтобы осознать тот факт, что продолжай ты в том же духе, и добром это не кончится?» Список характеризующих доставало эпитетов моментально пополнился, и Даша не постеснялась их озвучить. дрек тяжело вздохнул и, покачав головой, точно маленькому ребенку объяснил. «У тебя есть выбор. Либо принимаешь обстоятельства, в которых оказалось как данность, и ведешь себя соответствующе, либо продолжаешь бунтовать, и рано или поздно, в лучшем случае, оказываешься в темнице. Поверь». «В подвалы этого замка попасть не захочется никому». «У меня есть третий вариант», — вкратче улыбнулась Даша, обнажив слегка выпирающий клык. «Но ты о нем не узнаешь, пока я его не осуществлю». Ноздри доставал и раздулись, что выдало обуявшую его злость. «Вот только огнем на меня не надо пыхать», — съязвила Даша, испытывая ни с чем несравнимое удовольствие от того, что снова вывело его из себя. «Или чем вы там, водные драконы, плеетесь, Водянистыми соплями?» Судя по виду, доставало готов был плеваться чем-то посущественнее, но выплеснуть гнев ему не позволил приблизившийся к ним лорд. Даша уже сломала голову, пытаясь подобрать этому мрачному типу достойное прозвище, но так ничего и не придумала. Он слишком выделялся на фоне своих собратьев и не только внешностью. Если терпение доставало, Даша испытывала, не задумываясь ни на миг, то раздражать лорда ей почему-то не хотелось. Наверное, в его присутствии подсознательно включался инстинкт самосохранения, который, как считали многие, у Даши отсутствовал напрочь. Она лазала по крышам, пробираясь в запретные здания, провоцировала полицейских, гоняла на байке, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, тусовалась с теми, кто звал себя отбросами и гордился этим званием. Все ради адреналина и для того, чтобы заглушить боль одиночества, постоянно живущую где-то в глубине души. Впрочем, в том, что испытывает нечто подобное, Даша не признавалась даже самой себе. Благодаря лорду разговор с доставалой был окончен, и ее проводили «в покое», как местные именовали предназначенную для участниц отбора тюрьму. Едва переступив порог, вытолкала за дверь горничную, которая особо и не сопротивлялась. Лишь усмехнувшись, вспомнив, какой ужас отражался на лице этой несчастной, когда по ее настойчивой просьбе Даша сняла тоннели. Не разуваясь, Дарья с размаху плюхнулась на кровать и уставилась в потолок. Нестерпимо хотелось взять в руки бумагу и что-нибудь нарисовать, дабы выпустить напряжение. Но никаких рисовательных принадлежностей в комнате не было, а просить о чем-то тюремщиков Даша не стала бы даже под страхом смерти. Не сказать, чтобы ее радовала прежняя жизнь. Откровенно говоря, Даша считала ее паршивой. В жизни ей вообще не слишком повезло, и единственное, что позволяло держаться на плаву, это кисти, краски и холсты. Рисуя, она позволяла себе быть собой. Хотя учеба в художественном колледже для Даши являлась скорее развлечением, она ее в некоторой степени любила. Обладая выдающимся талантом, она могла бы стать первой студенткой и далеко пойти. Но к учебе Даша относилась поверхностно, часто прогуливала, и лишь благодаря тому самому таланту, который не могли не признать даже самые занудные преподаватели, до сих пор не вылетела. «До сих пор», — мысленно хмыкнула Даша. «Задержусь здесь еще на месяцок, и попрут меня из колледжа за милую душу». Впрочем, возвращаться к учебе она не собиралась, да и возвращаться в скучный и унылый мир не собиралась тоже. Говоря Дрейку о третьем варианте, она подразумевала свое намерение остаться в догории, но покинуть драконий замок. В сущности, все ее выходки не только были основаны на привычках и дурном характере, но и направлялись на достижение цели. Главное не переборщить и вместо вожделенной свободы не оказаться в тех самых подвалах, о которых говорил Доставала. Перевернувшись на бок, Даша переключилась с созерцания потолка на созерцание стены когда в дверь комнаты негромко постучали. «Проваливайте!» — в своей обычной манере заявила Дарья. Если бы за дверью стоял кто-то из тех, кто знал ее более-менее хорошо, он бы понял, что входить можно. «Проваливайте!» — от Даши можно было воспринимать как в буквальном, так и в противоположном смысле, означающем приветствие. Сейчас, несмотря на усталость от нескончаемой вереницы драконьих рожь, Даша была готова разбавить этот вечер еще парочкой пикировок. Если бы ее попросили назвать самое любимое хобби, она без раздумий ответила бы «Бесить людей, а уж не людей». «Привет, к тебе можно?» Вопреки ожиданиям, на пороге комнаты показался не кто-то из ящериц и даже не горничная, а участница отбора, занимающая соседнюю комнату. Даша никогда не запоминала имена с первого раза, но ее имя почему-то запомнила. Пожалуй, Эльвира единственная среди окружающих не вызывала у Даши раздражения. И это было странно, учитывая, что девушки, подобные ей, Даши обычно не нравились. Красивые и ухоженные, они всегда казались глупыми пустышками. Но, вопреки всему, в Эльвире чувствовалось что-то такое... Внутренний стержень и непоколебимая уверенность, что не могло не вызывать уважения. «Ты уже вошла. Зачем спрашиваешь?» хмыкнула даша в ответ на ранее озвученный вопрос и мазнув по гости недовольным взглядом осведомилась: Чего надо? Поговорить, не моргнув глазом сообщила Эльвира. Приблизившись, она присела на край кровати и, посмотрев на дашу продолжила. Вижу, в жены правителя драконьего клана ты не рвешься. Даша состроила самую кислую мину, на какую только была способна. Посмотри на меня, попросила она. внимательно посмотри. «Как думаешь, достоин белобрысый ящер такого произведения искусства?» Эльвира негромко засмеялась, после чего, понизив голос, предостерегла. «Не уверена, но мне кажется, в этом замке следят за каждым нашим шагом. Не удивлюсь, если наши разговоры каким-то образом прослушивают, с помощью магии, например. Но все-таки хочу, чтобы ты знала, у меня тоже нет ни малейшего желания здесь оставаться». «И я собираюсь сделать все, чтобы в целости и сохранности возвратиться домой». «Тоже?» — выразительно приподняв темные брови, переспросила Даша. «С чего ты взяла, что я хочу вернуться в наш унылый мирок?» Во взгляде Эльвиры появилось недоумение. «Мне казалось, ты не скрывала, что не хочешь здесь задерживаться?» Спустя недолгую паузу заметила она. «Здесь это в замке», — нехотя поделилась Даша. «Но какого?» «Мне возвращаться туда, откуда я всегда мечтала сбежать». «Семья, друзья, любимая работа», — предположила Эльвира. Дет дом, с неожиданной для себя злостью припечатала Даша. «Учеба в колледже. Но бумагу марать я могу хоть где. И вообще...» Сообразив, что сболтнула лишнего, она прищурилась. «Тебе-то что за дело? Может, тебя подослали драконы, чтобы ты все это у меня выведала?» Эльвира некоторое время сидела молча, не отрывая от Даши тяжелого взгляда, а потом вздохнула. «Никто меня не поцелал. Но если я права насчет магии, то они и так тебя услышали». «А вот видишь, твой приход мне только вредит», — тут же нашлась с ответом Даша, недвусмысленно кивнув на дверь. «Не задерживаю». «Зря ты так», — не обратив внимания на грубость, спокойно произнесла Эльвира. «Вместе достичь успеха легче, чем в одиночку». Но если передумаешь, мое предложение всегда в силе. Не став больше ни на чем настаивать, она ушла, бесшумно прикрыв за собой дверь.